Она взяла меня под руку, приноровила свой шаг к моему, держа свиты в свободной руке, а сумку под мышкой. Еще полквартала мы шли в ногу, не разговариваем. Я смотрел вниз, наблюдал, как меркают ее ноги, раз, два, раз, два. Ее черные замшевые туфли, очень простые, очень строгие, отстукивали по тротуару бласта, но они были маленькие.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 но я видел, что сегодня она напряжена сильнее обычного. Казалось, если вывернуть фитили еще немного, стекло лопнет. Я молчал. Мы сделали еще несколько шагов и рассказал ей: потом пройдемся немного. Мы шли. Позади остались бары, бильярдные и рестораны, где завращающими саджирями гоготала и хныкала музыка.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 прячется в скорлупке из мокрого счербатого кирпича и трухлявого дерева, а через месяц, в начале апреля, когда за городом водяные гиацинты покроют каждый вершок черной воды в старицем, заводи, ручье и лагуны диким мясом всех оттенков от церковно-лилового до похабно-багрового. когда свежая зелень на старых кипарисах туманная и томительная, как девичий сон, станет хвоей, и не черт знает чем, когда глянцевые, скользкие, красно-бурые макосиновые змеи толщиной в руку потянутся из болота, поползут через шоссе и передняя шина краш, переехав в одну из них, швартнет ею по изнанке крыла. Когда мошкара закипит над болотами, Днем и он... ночью